Он вышел из душа, такой юный, румяный, распаренный, в махровом купальном халате. Она, спешившая на кухню, чтобы посмотреть, не остыли ли тосты к завтраку, столкнулась с ним в коридоре. «Мне так стыдно», — сказал он, а потом добавил, «Спасибо тебе». И вдруг слегка обнял ее и уткнулся лицом в ее плечо. Его влажные волосы, обычно довольно светлые, сейчас были темными после купания. И случилось то, что и должно было случиться в подобной ситуации между юношей и довольно молодой, но уже уставшей дожидаться своей любовь женщиной. Она была абсолютно несведуща в любовных делах. И когда он в какой-то момент спросил «можно?», даже не поняла, что он имеет в виду. Конечно, можно, чтобы не ни имелось в виду. Наконец-то и в ней увидели женщину. Наконец-то и с ней кто-то нежен. Наконец-то она желанна, почти любима. — Я что же у тебя первый? — удивленно спросил он, когда все закончилось. Она серьезно посмотрела ему в глаза и ответила. — Ты у меня единственный. На работе они успешно скрывали свои отношения. Выходили порознь и ехали в одну сторону разными маршрутами. Она на метро, он на двух автобусах с пересадкой. Альбина была счастлива. Впервые в жизни. Очень скоро она поняла, что ждет ребенка. Узнав эту сногсшибательную новость, Макс ненадолго задумался и проговорил. «Ну, что же делать? Давай жениться, что ли?» В ближайшие выходные он выбрал с ее помощью букет роз для мамы и отправился к родителям Альбины делать предложение. Возможно, имея Альбина хоть малейшее представление о психологии, она бы не задавалась вопросом, почему такой юный и замечательный во всех отношениях Макс взял себе в спутнице жизни не сверстницу-студентку, а ее. даму, так сказать, в пограничном для замужества возрасте. Выросший без матери, он так сильно стремился восполнить этот пробел, что молодые девушки не особо его привлекали. С Альбиной все было по-другому. Она была такая правильная, уравновешенная, заботливая и много знающе. С ней было хорошо и спокойно. Большая часть их общения складывалась из разговоров. Говорил он, а она слушала и понимала. Это было гораздо легче, чем говорить самой. В общем, это были милые и уютные отношения, устраивающие обоих. К огромному удивлению Альбины, Новоиспеченный супруг пожелал взять ее фамилию. Из его сбивчивых объяснений выходило, что Максим Владимирович Волохов звучит куда более красиво и внушительно, чем Максим Владимирович Штанько. Но молодая жена догадывалась, что это очередная месть отцу. Альбине казалось, что семья их будет вполне гармоничной, без африканских срастей, но и без скандалов. В первые так и было. Максим был внимательным и предупредительным. Невозможно было представить, чтобы он повысил на нее голос или сказал что-нибудь неприятное. Он был безукоризненно вежлив с и тестем. Без напоминания помогал жене по дому. Через день приносил цветы. И вообще всячески ее баловал. Короче говоря, был образцовым мужем. Родители Альбины, с которыми они вместе поселились в профессорской квартире, не могли на них нарадоваться. Максим сдержал свое слово. Он действительно окончил институт с красным дипломом и распределился на работу не куда-нибудь, а в Министерство транспорта СССР. Потом родилась дочка. Многочисленная родня Альбины в один голос твердила, что девочку надо назвать Анной в честь прабабушки, жены того самого профессора. И хотя молодой маме это имя не нравилось, она не нашла в себе мужества протестовать. Тем более, что скоро нашелся выход из положения. Гуляя с коляской, она начала перечитывать классику и обнаружила, что героиню Тургенева Асю на самом деле звали Анной. Так у малышки появилось новое имя. Альбине казалось, впереди будет бесконечное, долгожданное счастье. Но произошло то, чего она меньше всего ожидала. Когда малышке было несколько месяцев, она поняла, мужу дочка безразлична. Сначала она была так измотана и так занята, что не заметила этого. Но ну, не хочет он брать ее на руки, не страшно, может просто боится. Никогда не смотрит на спящий... Сопящий комочек, так это, наверное, только она такая чувствительная дура, которая готова часами торчать у колыбельки. Не покупает ей игрушки, просто он не знает, что купить. Но вскоре обманывать себя стало бесполезно, тем более что сам Максим свое безразличие не особо маскировал. «Ну что ты от меня хочешь?» — с раздражением отвечал он на упрёке жены. «Я же содержу вас, не пью, не гуляю». Хватит того, что ты на ней зациклена. Весь дом из-за этого по боку. И муж в том числе. Альбина все это возмущала. Она страшно расстраивалась, и вечером, укладывая девочку спать, еще дольше сидела у ее кроватки, чувствуя, что не хочет возвращаться в спальню к мужу. Она ощущала себя так, словно он предал их, оставшись по другую сторону невидимой стены. А стена отчуждения действительно росла с каждым днем. К тому же ее мать, видя проблемы молодой семьи, вместо того, чтобы помочь обоим, принялась вмешиваться в их жизнь и этим постоянно подливала масло в огонь. В голове Альбины был полный сумбур. Обида была перемешана с недоумением. Она искала решение в своих проблемах в книгах по психологии, которые к тому времени стали активно выпускать. Получалось, что Макс вроде и не виноват. Просто он бедно недополучил в детстве материнской любви и старается компенсировать эту нехватку сейчас и ему невольно приходится конкурировать с малышкой. Чудно, конечно, но альби не этого не понять. У нее, слава богу, были и мама, и папа, и есть. И любят они ее, пожалуй, даже сильнее, чем ей хотелось бы. Она стала испытывать к мужу жалость и нежность. В конце концов, он не виноват, что ему не хватает любви. У него никого нет, кроме них с дочкой. Просто ему надо помочь. Подарить внимание, приласкать. Но было уже поздно. Началась перестройка, и Макс одним из первых понял, куда дует ветер. Он организовал собственный бизнес, благо позволяли министерские связи. В начале 90-х нищая и голодная страна активно начала торговать со всеми странами мира, и транспортные услуги по международным перевозкам стали актуальны как никогда. Макс теперь целыми днями пропадал на работе. Уходил, когда Альбина с Аськой ещё спали, и приходить старался как можно позже. Отсидев положенные три года с ребенком, Альбина тоже вышла на работу. Муж так быстро шел в гору, что это было совершенно необязательно. Но ей очень не хотелось превращаться в ограниченную домохозяйку. Вскоре один из бывших сослуживцев предложил ей хорошо оплачиваемую должность в своей недавно основанной фирме. И она с удовольствием туда перешла. Тогда она наивно считала, что работа в сфере бизнеса, пусть даже в разных компаниях, как-то вновь сблизит ее с мужем. Но ожидания, разумеется, не оправдались. Они как-то неожиданно и быстро разбогатели. Купили участок на Рублевском шоссе, выстроили красивый и удобный дом, обставили его. Максим каждые 2-3 года менял машину на более престижную и современную. У Альбины Саська не было проблем ни с чем. Ни с деликатесами, ни с модной одеждой, ни с отдыхом. За 10 лет они объездили чуть не весь мир. Но это не давало счастья. Ася пошла в школу, и Альбина уволилась с работы. Но Максима это не вернуло. В новый двухэтажный особняк он приезжал еще реже, чем в профессорскую квартиру на Смоленской площади. И если раньше Альбина утешала себя тем, что он просто обижается на нее и немного ревнует Каське, то сейчас ей стало понятно, она ему больше не нужна, ни в каком виде. Мальчик вырос, и у него теперь новые игрушки.